Глава восьмая. Самые полезные продукты для мужчин. Кетогенная диета. Сексуальное здоровье мужчины можно регулировать несколькими простыми способами. Первый. Зарядка. Второй. Суточное голодание, чтобы не наедать лишние калории. Третий. Правильное питание. Для мужчины самое сложное принять решение питаться здорово. Надо понимать, что это не диета, это рацион, которого надо придерживаться всю жизнь. О правильном питании мы говорили ранее. Еще раз напомню о кето-диете. Сторонники ее говорят, что все зло мира – это углеводы. Нужно есть больше жиров, похудеешь, и некоторые заболевания тоже уйдут. Итак, что предлагается есть мужчинам по этой диете? Мясо, рыбу, яйца, сливочное масло, сыр. Овощи и фрукты, которые не содержат простые углеводы. Из фруктов авокадо, у которого большое содержание жира.